Я не уверен, что приезжать сюда было хорошей идеей. Я знаю, что папе надо собирать материал для документального фильма и все такое, но он мог бы поехать один, а нас оставить в Калифорнии. Мы могли бы остаться с бабушкой и дедушкой Кароламе. С нами все было бы в порядке. Шон напугал всех, когда у него случился этот срыв на пляже. Хорошо, что мы с папой тоже были там. С другой стороны. Хорошо, что он смог зайти в воду. Я знал, что все наладится, когда он снова начнет плавать. Грейси испугалась больше всех. Довольно забавно вышла. Она совсем опешила, но чем она думала? Повести ребенка, потерявшего маму в автокатастрофе, глазеть на могилы, старые кости, и все такое. Блин! Грейси нормальная, в принципе. Но она не так крута, как притворяется. Слишком много болтает. Вот почему она нравится Шону. Она разговаривает и не ждет, что он ответит. Не заставляет его чувствовать себя неловко. Я думаю, ей нравится, что он молчит, потому что он не задает слишком много вопросов. Да чего она вообще вокруг него вьется? У нее что, своих друзей здесь нет? До этого я слышал, как Энни разговаривала с папой и сказала, что у Грейси теперь есть маленький друг, которому она может доверять... Кто-то, с кем она может быть самой собой, и это хорошо. Ну а кем еще она может быть? Вот чего же он не понимает в характере Грейси. Она не совсем настоящая. Да и он сейчас тоже. Думаю, именно поэтому они так хорошо ладят. Когда мы играли в футбол, я слышал, как ребята болтали о родителях Грейси. И один мальчик сказал, что его отец говорил, будто у отца Грейси проблемы и он вполне может угодить в тюрьму, а еще, что ее родители, вероятно, разведутся. Вот почему Грейси проводит так много времени с Энни и бабушкой с дедушкой. Грейси думает, что Шон и я крутые, что у нас замечательная жизнь в Америке. Так и есть. То есть было, пока все не развалилось. До аварии, в которой умерла мама. Теперь она ушла навсегда, Шон винить себя, я это точно знаю, ему даже не нужно об этом говорить. Но авария не его вина. Я говорил ему это много раз. Взрослые делают то, что хотят. И ничего никогда с этим не поделать.